Художник, что с тобой? Тебя бьют, Мишка. Ну уж рассулки. Оставьте пацана, бляди. Фашисты, подлючи, Мишку не трогайте. Но меха ничего этого не слышит. Сейчас в его сознании только два врага. Запертая дверь, закрытое окно с решёткой. Неужели это та самый последний момент, когда уже нет другого выхода? И тогда страшной, невероятной силой, беспощадный разряд обрушивается на толстую окованную железом дверь никеной камеры. Как взрыв, как крушение поездов,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 и скрученным железом. И словно аккомпанемент к этому взрыву запоздал и звон сыплющихся осколков оконных стекол, перемежаемый глухим стуком падающих кирпичей из стены, куда была встроена оконная решетка. ЧП в следственном изоляторе. Чрезвычайное происшествие. Софья рассматривает дверной проём бывшей Микиной камеры, вырванную и выгнутую решётку из разрушенного окна под потолком. "Не", говорит один сопюра, "это не взрыв. Может, удар или ещё чего, а только не взрыв". Начальство поехало видимо-невидимо, ни партийного, ни милицейского. и другого в штатском. Что же это за удар? Может быть, такое, чтобы чуть пол этажа не снесло. Кипятится один в кожаном реглане. Взрыв, конечно. Был бы взрыв, кеслятиной бы пахло, устало возражает ему командир сапёр. Следы обгорелости, оплавленности, другой рисунок разрыва металла. «Может, когда в 36-м строили, тогда и заложили, а оно сейчас сработало?» Говорит другой начальник в драповом пальто, серым каракулевым воротником. «Всем очень нравится эта идея, она начисто исключает другие рассуждения на эту тему». «Очень правильно, — говорит товарищ Корсакпаев, — подхватывает один в штатском. Когда врагов народа было больше, чем честных и преданных людей. Очень правильная мысль, товарищ. В другой камере одиночки с целыми дверями и распахнутым для свежего воздуха окном с внешней решёткой пьют горячий чай из алюминиевых кружек. Начальник уголовного розыска Кагар Алексеевич Из закотаны ветхая тюремная диала Мика. Со стороны коридора изолятора у дверей мекиной камеры стоят два надзирателя. Подошёл к дверям камеры товарищ Карасакпаев в сером каракуле. Ну-ка, откройте. Посмотрим на этого щенка. Не приказано говорит один надзиратель. Допрос идёт, добавляет второй, не двигаясь с места. Очень это не нравится товарищу Корсаку Павло. "Ну-ну", говорит он и уходит. В камере Мика держит кружку двумя руками. Чтобы не жечьло руки, оторнул кружку обрывком грязного полотенца. начальник Пётр Алексеевич